Глава 18 Я вцепилась в сына как клещ, и не могла заставить себя разжать руки. До нашего отъезда в посольство сын, как и все мальчишки старше 10 лет, стал отстраняться от меня, избегая объятий и остальных телячих нежностей. Жизнь в нижнем городе наложила свой оттенок на маленького принца. Нет-нет! Да проскальзывали в его речи уличные словечки и просторечные выражения. Но сейчас Лушка тоже прижимался ко мне и нисколько не возражал против этих самых телячьих нежностей. Лушка, выдохнула я, и сделав над собой усилие, разжала объятия и взглянула на сына. Вроде бы прошло совсем мало времени, но он так сильно изменился, вырос, повзрослел. Мам, «А Анне где? Она придет?» Но вместо меня ответил граф Шеррес, который с улыбкой смотрел на нашу встречу. «Да, я уже отправил за ней тайку. Сейчас они придут. А я, пожалуй, пойду и потороплю их. Вам, наверное, хочется побыть вдвоем». Граф поклонился и вышел из сторожки. Они. Лужка вопросительно взглянул на меня, и я кивнула. Они! «Анне теперь везде сопровождает девочка» которую твоя сестра взяла под свою защиту. А еще у нее есть няня». Я потянула сына к себе, усаживая на широкую скамью рядом с собой. «Няня!» – презрительно фыркнул Лужка. «А что за девчонка? И зачем Анне взяла ее под свою защиту? Ей что-то угрожало?» Я кивнула. Сын нахмурил брови о чем-то задумался. А потом спросил. «Мам, а я могу взять Сергу и Миху под свою защиту?» «Разве им что-то угрожает?» «Ага», — кивнул Лушка. «Им дожка угрожает. Она, мам, такая стерва стала. Ее дядька Жерен осенью хочет отправить в пансион для девочек, чтоб она на учительку выучилась. Так она теперь совсем сергу и меху замордовала. Заставляет их учиться и жить по распорядку дня, представляешь?» Я рассмеялась. Провела ладонью по его взъерошенным вихрам. «Да разве ж это плохо?» Ты ведь сам живешь по распорядку и учишься куда больше своих приятелей. Ну так, то я, протянул Лушка. Мне надо учиться, чтобы стать хорошим. Он запнулся, не договорив. А Серга и Миха хотят стать наемными убийцами, как дядька Жирен. Им-то грамота зачем? Главное знать, куда ударить, чтобы убить быстро и без крови. Дядька Жирен, правда, отказался их учить. Но они по ночам к ворчуну бегают. Выдал он мне все тайны Селесиных мальчишек и тут же добавил. «Ты только не говори никому, мам. Они мне по секрету сказали. Меня тоже звали». Лушка вздохнул. «Но ну, я с ними не пошел. Я же не могу быть наемным убийцей, да?» «Да», — кивнула я. «Не можешь. Сама я отказалась от учебы у Жирена не только потому, что у меня не было времени. И, возможно, сделала это совершенно зря. Так, «У меня хотя бы был шанс убить Андрея раньше, чем он убьет меня. А вот ложки эта наука совсем не помешает. Я, конечно, надеюсь, что она никогда ему не пригодится, но все же напишу жерену и попрошу позаниматься с моим сыном. И со своими. Если уж пацаны так решительно настроены, что бегают к какому-то наемнику ночами, то уж лучше пусть будут под присмотром отчима постигать секреты мастерства». Меньше будет шансов вляпаться в какую-нибудь неприятность. А Лушки, когда он станет королем, совсем не помешают два верных друга с такими умениями. Но зато, мам!» Лушка радостно рассмеялся. «Дядька Рот учит меня боя на мечах. Представляешь, это так здорово!» «Это очень здорово!» Снова согласилась я. «Под именем Рода Форта брата моего отца из республики Талот» В особняке Алиса жил герцог Форент. Это идеально вписывалось в мою легенду ургородской матери и косвенно подтверждало ее. Я и сама просила герцога проследить за обучением и воспитанием будущего короля. Я мать, и я легко могу испортить принца Феодора своей безусловной любовью. Поэтому ему нужна была мужская рука, и я без зазрения совести повесила эту заботу на герцога Форента, предупредив, однако, чтобы не вздумал внушать ребенку ничего лишнего. За этим бдительно следил хранитель, то есть господин Элдий. Так уж вышло, что именно герцог стал главой нашей семейной сборной солянки. Хотя я, конечно же, предпочла бы увидеть в этой роли своего соотечественника. Но больше просто было некому. Алис был слишком молод, «Господин Элдий слишком стар, а нюнь был просто нюнь. Я любила бывшего нищего, как близкого родственника, но прекрасно понимала, на что он способен». Лушка, братик!» Дверь в старушку распахнулась, и в комнату влетела счастливая Анни и повесла на брате, который вскочил ей навстречу. «Анни!» Сын захохотал, обнял сестру и попытался приподнять. «Ну ты и выросла!» «Тяжеленная стала!» «А сам-то!» Анни, сияя улыбкой, ткнула брата в плечо. «Вон как вымахал! Скоро маму догонишь!» «А это кто?» Ложка заметил Катрилу, которая, прижавшись к стеночке, осторожно просочилась в избушку. «Это Катрила!» — пояснила Анни и нахмурилась. «И не смей ее обижать! Хоть пальцем тронешь, и тебе не поздоровится! Ты понял?» Голосок дочери звенел от негодования, и я насторожилась. Опять камешек? «Да больно надо!» – обиделся Лушка. «Я с девчонками не дерусь!» «Это сейчас тебе не надо!» Анни смотрела на него строго и с осуждением. И добавила, подтверждая мои догадки. «А потом, когда вырастешь, очень даже надо будет!» Хм... Я с интересом взглянула на девчонку, жмущуюся к стене. Первая любовь... «Похоже на то. А ведь она очень хорошенькая. Если выпрямится, уберет с лица это перепуганное выражение, а из глаз страх загнанного зверька, то будет красавица. А то, что на пару лет старше ложки, ну когда это мешало любви?» Дети, как раньше, сидели вместе на скамеечке и болтали, держась за руки. Анни заливисто смеялась над незадачливыми Сергой и Михой. Которые с самого детства постоянно влипали в разные курьезные ситуации. Анне через несколько дней исполнится 8, Лужке сейчас 11 Сергея и Михи 12 и 13, а дожке уже 15. И когда дети успели вырасти, я смотрела на моих малышей с радостной улыбкой. Пожалуй, впервые за много дней я была по-настоящему счастлива ближе к обеду. Тайка приволокла в сторожку огромный поднос с едой. Как дотащила, не знаю. Накрыла на стол и хотела уйти, но я ее остановила. Я знала, это неправильно. Это против этикета и даже приличий. Но мне вдруг стало все равно. Я поняла, что страшно соскучилась по той простой жизни в Нижнем городе, где людям надо очень мало, чтобы быть счастливыми, где не было этикета и субординации, и можно было запросто пригласить всех к столу. Обедали мы все вместе. Я, Лушка, Анни, Тайка и Катрила. Тайка немного смущалась, а вот Катрилу пришлось усаживать за стол чуть ли не силком. И она сгорбилась на скамеечке, подрагивая от страха, и смотрела на нас огромными перепуганными глазами, особенно на Лужку. «Надо с ней что-то делать. Ребенок не должен быть таким». «Тем более я же видела, какой была девочка, когда играла с Анни. Значит, ее можно вытащить из этого омута ужаса, в котором она живет всю свою жизнь. А пока пришлось проследить, чтобы она хоть что-нибудь съела, прежде чем вновь сбежать в свой уголок». Лушка с легкой улыбкой рассказывал нам, как он жил все это время. Он сильно изменился, повзрослел, к тому же, В нем появился какой-то неуловимый аристократический лоск. Это ощущалось во всем – в осанке, взгляде, разговоре. А я радовалась и мысленно поставила галочку, что нужно поблагодарить герцога Форента. Время пролетело незаметно. Граф Шеррес пришел, когда солнце скатилось к горизонту. И вот-вот должны были наступить вечерние сумерки. Ворота в высокий город открывались всего два раза в день – утром и вечером. Поэтому Лужке надо было уходить. Прощаться оказалось тяжело. Анне плакала. Я старалась не плакать. Но слезы сами текли из глаз. Лужка по-мужски крепился, хотя подрагивающие губы выдавали его состояние. «Лужка!» Я обняла его крепко-крепко. «Ты просто помни, что мы с Анне тебя очень любим. И я постараюсь сделать так, чтобы мы виделись почаще. Я обещаю, что что-нибудь придумаю». «Ладно, мам», – кивнул он. «Я же все понимаю. Ты, главное, сама осторожнее будь. Если с вами что-нибудь случится...» Он отвернулся, шмыгнул носом. «Дядя Рот говорит, что ты ввязалась в опасную авантюру. Но ты же справишься, да, мам? Все же будет хорошо, да?» «Конечно, все будет хорошо», – кивнула я и прошептала на ухо сыну так, чтобы никто не услышал. «Я же принцесса, малыш, а ты принц, и мы должны быть сильными». «Да, мам». Лужка вздохнул и отцепился от меня. Поднял глаза на графа Шерреса. «Я готов ваше сиятельство. Идемте». И первый вышел из сторожки. Граф улыбнулся. «Как-то странно. Понимающе, что ли. И, поклонившись нам с Анне, шагнул вслед за моим сыном. И тут до меня дошло. От безумной радости я совсем забыла о том, что граф Шеррес хорошо знал моего отца, а Лушка был его маленькой копией. И вполне вероятно, что граф догадался, кто такой мой сын. Я похолодела. Кровь отлила от лица. Голова закружилась, а ноги подкосились. Я рухнула на лавку у стола, за которой мы провели весь день. «Мам!» – обеспокоенная Анни залезла ко мне на колени и заглянула в глаза. «Ты что, не бойся, папа никому не скажет ни про Лужку, ни про дедушку!» «Ну да, точно!» – я застонала. Об этом я, оглушенная радостью от встречи с сыном, даже не подумала. Неизвестно, догадался граф Шеррес, кто такой Лужка или нет. Но уж своего начальника совершенно точно должен был узнать». Из чего я решила, что переодеть герцога Форента в наряды республики Талот и назвать его придуманным именем будет достаточно, чтобы его никто не узнал? И зачем вообще граф Шеррес поперся в дом Алиса? Что ему там надо было? Что-то, — ответила я на свой вопрос. Хотел сделать мне приятное, привести ко мне сына до того, как я уеду в замок Бакреев. Он ведь и не скрывал... Но если это так, то, выходит, я схватилась за голову. Граф Шеррес определенно должен был сложить два плюс два и понять, кто такая ургородская мать Елька. А значит, мне обязательно надо переговорить с ним сегодня вечером, когда он вернется из среднего города.